Окружной фельдфебель — чин командного состава Ландвера. Упомяну об одном из этих конфликтов. В то время, как я замещал находившегося в отпуску Ландрата, мной было получено предписание окружного управления побудить владельца Кюльца, а это был я сам, взять на себя определенные повинности. Кюльц — одно из имений Бисмарка. Я отложил предписание в сторону с тем, чтобы передать его Ландрату после возвращения последнего но получил повторное напоминание, и на меня наложили дисциплинарный штраф в размере одного Таллера с взысканием по почте. Талер серебряные монеты в Германии до XX века. Тогда я составил протокол, в котором значилось, что я явился, во-первых, как заместитель Ландрата, во-вторых, как владелец Кюльца. Присутствующий сделал самому себе в первом своем качестве предписанное внушение, а затем в своем втором качестве – изложил мотивы, по которым он должен отклонить обращенные к нему требования, после чего протокол был им дважды подтвержден и подписан. В управлении понимали толк в шутках и распорядились вернуть мне штраф. В других случаях дело доходило до более неприятных трений. Я стал обнаруживать склонность к критике и оказался, следовательно, либералом, в том смысле, в каком применяли в то время это слово в помещичьих кругах для обозначения недовольства бюрократии, которая со своей стороны в лице большинства своих членов была более либеральной, чем я, но только в ином смысле. Мое сословно-либеральное настроение не пользовалось в помирании достаточным пониманием и сочувствием. В Шенгаузене же оно встретило одобрение со стороны соседей по уезду. Графа вартенс Каров, Ширстетта Далин и других это были те же элементы, которые в известной своей части принадлежали к церковным попечителям, осужденным по суду позднее при новой эре. Правительством новой эры принято называть министерство во главе с князем Гогенсолерн Зигмарингеном, призванное к власти в 1858 году при установлении регенства принца Вильгельма. Это правительство пробыло у власти до 1862 года, то есть до так называемого конституционного конфликта. Из этого настроения я был снова выведен несимпатичным мне направлением оппозиции первого Соединенного Лантага, к участию в работах которого я был призван лишь в последние шесть недель сессии в качестве заместителя заболевшего депутата фон Браухича. Речи представителей Восточной Пруссии Заукена Тарпучин, Альфреда Ауэрсвальда, сентиментальность Бекерата, рейнско-французский либерализм Хейта и Мевисена и громогласная порывистость речей Финки — все это внушало мне отвращение. Когда я теперь еще перечитываю эти дебаты, они производят на меня впечатление импортированного шаблонного фразерства. У меня было такое ощущение, что король на правильном пути и имеет право на то, чтобы ему дали время и отнеслись со всей деликатностью к его собственному развитию. У меня начался конфликт с позицией, когда я 17 мая 1847 года впервые взял слово для довольно пространного выступления. Я опровергал в нем легенду, Будто прусаки пошли в 1813 году на войну, чтобы добиться Конституции, и дал выход своему естественному возмущению по поводу того, что господство иноземцев само по себе не могло быть якобы достаточным основанием для борьбы. Во время войны против владычества Наполеона прусский король Фридрих Вильгельм III в своих обращениях к населению обещал ввести в Пруссию Конституцию после победы над врагом. Это обещание не было сдержано, В 1840-е годы либералы требовали от Фридриха Вильгельма IV выполнения обещаний его отца, в частности созыва представительного народного собрания, против подобных требований и протестует Бисмарк. Мне казалось недостойным, когда за то, что нация сама себя освободила, она собирается предъявить королю счет, расплата по которому должна быть произведена параграфами Конституции.